перок. Уже свет. Шёл 18-й день месяца Парфиса 78 -го года Азагии. Сырое коморское лето. Весь город мучился похмельем, и небеса казалось тоже. Листал теплый дождь, лился сплошными полотнищами, которые подобно зыбким полупрозрачным зеркалам Оторжали мерцание света и сотворяли в воздухе мимолетные произведения искусства. Впрочем, людям, вынужденным мокнуть под дождем, было не до красот, и они от души проклинали ненастную погоду. «Сержант! Сержант Видрик!» проорал молодой желтокурточник перед постом Видрика на южной окраине Скопища. Видрик, немолодой худой мужчина с задубелым лицом, высунулся в окно караульной хибары, и на него обрушился поток воды со сливного желоба грянул оглушительный удар грома. «В чем дело, сынок?» Стражник выступил из пелены дождя, и Видарьк узнал Констанца, новенького парня, который совсем недавно перевелся сюда с северной заставы. Он держал в поводу усмиренного осла, запряженного в открытую повозку, за которой стояли еще двое желтокурточников. Они плотно кутались в непромокаемые плащи и выглядели положительно несчастными» что свидетельствовало об их здравомыслии. «Мы тут кое-что нашли», – доложил Констанца. «Кое-что чертовски странное». С прошлой ночи отряды желтокурточников и чернокурточников прочесывали южные кварталы Камора. По городу носились смутные слухи о попытке убийства, совершенной в вороновом гнезде. Одним богам, ведомо за каким рожным пауку, понадобилось обшаривать все закоулки зольника и отбросов. Но сержант привык не задаваться лишними вопросами. «Почему да зачем?» не его ума дело. «Что значит чертовски странное?» прокричал он, надевая плащ и поднимая капюшон. Он вышел под дождь и направился к повозке, приветственно помахав двоим желтокурточником, стоявшим за ней. Один из них на прошлой неделе проиграл ему два барона в кости и до сих пор не отдал. «Вот, гляньте!» Констанца откинул мокрое одеяло, накрывавшее груз. Под одеялом оказался моложеный мужчина, лысоватый, заросший щетиной и страшно бледный. Одет он был в великолепный серый камзол с красными обшлагами, обильно забрызганный кровью. Мужчина был живой, но явно не в своем уме. Он лежал на дне повозки, прижимая к щекам беспалые руки. И смотрел на видрика неподвижным, совершенно безумным взглядом. ва а промычал он. а а Язык был отрезан, в глубине рта болтался обрубок, все еще сочащийся кровью. ба лоб не перелан дровы яйца!» – воскликнул Видрик. «Надеюсь, вот эта хрень у него на запястье мне мерещится?» «Не мерещится, сержант!» – сказал Констанца. «Он вольно вольнонаемный маг. Был им, во всяком случае!» Он снова накинул одеяло на лицо мужчины и сунул руку под плащ. «Есть еще кое-что!» «Давайте я вам в караульной покажу». Видрик провел парня в лачугу. Там оба откинули капюшоны, но плащи снимать не стали. Констанца достал сложенный в четверо лист пергамента. «Мы нашли этого малого в одном из заброшенных домов в зольники. Он был привязан к полу, а на груди у него лежала записка». Видрик развернул лист и прочитал. «Личному вниманию герцогского паука для отправки обратно в картен». «Чёрт! Выргулся Видрик. И впрямь картенский маг. Сдается мне, он не станет настойчиво советовать своим друзьям посетить Камор. Что нам с ним делать, сержант? Видрик со вздохом свернул пергамент и отдал Констанца. Спихнем ответственность на начальство. с Сбагрим малого с рук и забудем, что видели. Живо везите его во дворец терпения, ребята. Пускай кто-нибудь другой с ним разбирается. Два. Кипящий от дождя в воде Коморского залива, мерцало дорбился лжесвет. Донья Анжевеста Ворченца, вдовствующая графиней янтарного кубка, стояла на набережной, кутаясь в непромокаемый плащ с меховой оторочкой, и наблюдала за солдатами, которые шарили длинными деревянными шестами в барке, полной раскишива от дождя дерьма. Запах шел с ног «Прошу прощения, сударыня» сказал сержант, стоявший рядом с графиней. «Но мы, увы, совершенно уверены, что в других двух барках ничего нет, а здесь мы уже целых шесть часов ищем, я сильно сомневаюсь, что найдем что-нибудь. Разумеется, мы продолжим поиски, коли прикажете». Донья Ворченца глубоко вздохнула и обернулась на карету, запряженную четверкой вороных жеребцов и украшенную переменчивыми огнями гербовых цветов рода Ворченца. Внутри сидели супруги Сальвара и капитан Рейнард, глядя на нее через раскрытую дверцу. Графиня поманила их рукой. Первым подошел Рейнард. Он по обыкновению был без палаща и переносил проливной дождь с несгибаемой стойкостью. донжа и Донья Сальвара благоразумно кутались в плащи. Вдобавок Лоренц содержал над головой жены белый шелковый зонтик. «Дайте угадаю», – сказал Рейнард. «В барках одно дерьмо». «Боюсь, что так», — ответила ворченца. «Благодарю за содействие, сержант. Можете быть свободны. И людей своих заберите. Они нам больше не понадобятся». Когда премного обрадованные желтокурточники колонной двинулись прочь по набережной, очень аккуратно неся шесты на плечах, графиня вдруг судорожно всхлипнула затряслась всем телом и наклонилась вперед, закрыв лицо ладонями». «Доня Ворченца!» – вскричала София, бросаясь к ней и хватая за плечи. Но когда все трое встревожно склонились над старой дамой, она внезапно выпрямилась и залилась сухим, кудахтающим смехом, задыхаясь и повизгивая, потрясая перед собой крошечными кулаками. «О, боги!» – сдавленно проговорила она наконец. «Нет, это уже слишком!» «Что такое? Доня Ворченца, в чем дело?» Рейнард схватил ее за руку и пытливо вгляделся в лицо. «Деньги, Стефан!» Она громко захихикала. «Денег здесь никогда и в помине не было. Маленький паскудник заставил нас покопаться в дерьме просто ради собственной забавы. А деньги находились на сатисфакции». «Почему вы так решили?» «Разве не ясно? У меня в голове вдруг все сложилось в цельную картину». «Капораза отсылал до чумной корабль продовольствие, так?» «Так». «Но вовсе не из милосердия. Он просто переправлял на фрегат свои богатства». «На чумной корабль?» – недоуменно нахмурилась София. «Но ведь в этом нет никакого смысла». «Есть, если корабль не чумной!» – воскрикнула графиня. «Насчет чумы они нас обманули». «Но почему лука столь упорно настаивал на затоплении корабля?» – спросил Лоренцо. «Просто со зла? Раз деньги ему не достались, пускай никому не достанутся». «Его звали Каллас, мой дорогой», – поправила София мужа. «Таврин калос «Да неважно, дорогая. Наши деньги плюс всё состояние Барсави. Огромные деньги, чтобы так вот взять и отправить на дно залива, лишь бы никому не достались». «О да», – медленно кивнула ладоня ворченца. И ведь он объяснил, почему так поступает. Прямо тогда же и объяснил. И как же я сразу не сообразила дура старая». «Думаю, все со мной согласятся», – промолвила София. «Если я скажу, что мы не вполне вас понимаем». Шип упомянул, что является посвященным служителем тринадцатого, еретического культа безымянного тринадцатого бога, многохитрого стража. «Покровителя воров и мошенников». «Во исполнение священного долга», — сказал он. «Во исполнение священного долга». Он сказал это не просто так. Графиня снова закатилась смехом и покусала костяшки пальцев, чтобы остановиться. «Анатолиус убил троих его друзей. Неужели не ясно? Никакой угрозы корабль не представлял». И шип хотел потопить его не ради спасения комора «То было посмертное приношение, Стефан! Посмертное приношение!» Рейнард хлопнул себя по лбу, брызги так и полетели. «Да», — сказал ладоня ворченца, — «и я потопила жертвенный дар за него, в кишащей акулами воде глубиной 60 фотомов». «Так значит...» убитым голосом пролепетал Дон Лоренцо. «Значит, все наши деньги лежат на дне старой гавани, на глубине трехсот шестидесяти футов? Боюсь, что так». «И... и что же нам теперь делать?» Донья Ворченца вздохнула и на минуту задумалась. «Во-первых...», наконец заговорила она, подняв глаза на супругов Сальвара. «Все обстоятельства этого дела объявляются государственной тайной коморского герцогства. И я именем герцога приказываю всем вам хранить полное молчание о произошедшем». Коморский шип – миф. Деньги, якобы ему краденные, никогда не существовали. Герцогский паук никогда всерьез этим делом не интересовался». «Но именно всеобщее молчание и играет шипу на руку, позволяя хранить в тайне свою преступную деятельность», – с расстановкой произнесла София. «Так они сами сказали Лоренцо, когда проникли в наш дом под видом полуночников». «Точно», – подтвердил Лоренцо. «Один из мнимых полуночников так прямо и сказал, мол, шип как раз рассчитывает, что уязвленное самолюбие не позволит его жертвам рассказать о кражах другим возможным жертвам». И мне кажется, здесь они не врали. Наверняка не врали, кивнула Дуни Ворчинца. Но, тем не менее, другого выбора у нас нет. Со временем вы поймете, что государство вроде нашего не вправе проявлять слабость. В мои обязанности входит заботиться о безопасности герцога Никованта, а не о его совести. Супруги с Альварахом... Супруги Сальвара хмуро смотрели на нее, не произнося ни слова. «Да бросьте, не стоит так огорчаться», усмехнулась графиня. «Вы ведь еще не знаете о настоящем наказании, которое я назначила вам за то, что вы вылипли в эту историю. Давайте сейчас вернемся в янтарный кубок и поговорим о вас». «Какое еще наказание, Донни Ворченца?» возмущенно вскричал Лоренцо. «Мы потеряли почти семнадцать тысяч крон. Разве этого недостаточно?» «Далеко недостаточно», — покачала головой дони Ворченца. «Я тут хорошенько подумала и решила, наконец, кто унаследует титул графини Янтарного Кубка после моей смерти». Она на мгновение умолкла, а потом уточнила. «Вернее сказать, графа и графини Янтарного Кубка». «Что?» София взвизгнула, как восьмилетняя девчонка. Особо визгливая восьмилетняя девчонка, привыкшая визжать по любому поводу и очень громко. «Это не благодеяние, имейте в виду», — сказал ладоня ворченца. «Вместе с титулом к вам перейдут и тяжелые обязанности». «Вы шутите, должно быть», — недоверчиво промолвил Лоренцо. «На островах Альса Гранта найдется добрых две дюжины семейств, более знатных и влиятельных, чем наши». «Герцог не отдаст янтарный кубок нам во владение в обход других претендентов?» «Полагаю, я знаю герцога Никованта несколько лучше, чем вы, молодой человек», строго ответила Донья Ворченца. «И полагаю, право выбирать наследника все-таки остается за мной». «Но тяжелые обязанности?» медленно проговорила София. «Не хотите же вы сказать...» «Именно это я и хочу сказать, София». Я не буду жить вечно. Всякий раз, когда мне на голову сваливаются неприятности вроде истории с шипом или серым королем, я вдруг понимаю, что не буду, да и не хочу жить вечно. Пускай роль паука играет кто-нибудь другой. Многие годы мы успешно вводили всех в заблуждение, заставляя считать, что должность главы тайного сыска занимает мужчина. «Давайте же и дальше держать всех в заблуждении, поставив на эту должность сразу двоих людей!» Она оперлась на руку Рейнарта и позволила проводить себя к карете. «Стефан будет всемерно помогать вам в вашей работе и служить связующим звеном между вами и полуночниками. Вы оба обладаете достаточно живым и гибким умом. Еще несколько лет...» и я уверена, мне удастся развить в вас все необходимые качества. «А потом?» – спросила Доня София. «А потом, моя дорогая, все эти чертовы проблемы станут вашей головной болью». Доня Ворчинца вздохнула. «Старые грехи не предать полному забвению. Они всегда всплывают в самую неожиданную минуту» и вам придется платить за благополучие Камора разменной монетой собственной совести год за годом, пока этот кошелек не опустеет. Три. Господин Ламора, возопил Эбелиус, но это уже ни в какие ворота не лезет. В сене света море казалось серо-зеленым травяным полем, подернутым зыбью от ветра. Волны накатывали чередой и с грохотом разбивались о борт галеона Золотая добыча, одного из двух всего кораблей, которые нынче вечером покинули порт Каморра, направляясь сначала в Талишем, а оттуда в Талверар. Ветер завывал в вантах и парусах старого судна, и матросы в дождевиках бегали взад-вперед по палубам, бормоча молитвы Ионо повелителю алчных вод. Лок Камора полулежал на деревянных ящиках на кормовой палубе. Закутанный в несколько одеял, непромокаемых плащей и кусков парусины. Не дать не взять сосиска в тесте. Из многослойного свертка выглядывало лишь мертвенно-бледное и разукрашенное синяками лицо. Жан-Танан сидел рядом с другом, тоже плотно закутанный от дождя, хотя и не до полной обездвиженности. «Господин Эбелиус», – проговорил Лук слабым голосом, слегка гнусавым по причине сломанного носа. «В своей жизни я не раз покидал Кабор, но только по суше. Я ничего подобного не видел прежде, и мне очень хочется увидеть напоследок». «Да вы же, почитай, при смерти господин Ламора! Скакать по палубе, да еще в такую собачью погоду, сущее безумие с вашей стороны!» «Послушайте, Эбелиус», вмешался Жан. «Если бы то, чем сейчас занимается лог, называлось «скакать», Тогда трупы могли бы работать акробатами в цирке. Оставьте нас в покое ненадолго, ладно? а, -а, -а Вы устали от меня? Усердного лекаря, чьими стараниями ваш друг сегодня выкарабкался со стого света? Да богов ради, молодые люди! Любуйтесь своим распрекрасным морским видом! Только потом никого не вините, кроме себя!» Возмущенный Белиус зашагал прочь по шаткой палубе. Явно новичок в море, он двигался неверными зигзагами, нелепо размахивая руками и с трудом удерживая равновесие. Камор удалялся все дальше и дальше, постепенно скрываясь за колышущими полотнищами дождя. От нижнего города исходил лжесвет, подобный бледному свечению ауры. Пять башен призрачно мерцали под черным клубящимся небом. Попутная струя галеона сверкала серебром в темноте, точно полоса лжесвета на бурливой воде. Они сидели на корме и смотрели, как город исчезает за мутным горизонтом. «Ты прости, Лок», — сказал Жан. «Прости, что не смог толком помочь тебе под конец». «О чем ты говоришь, черт побери? Ты убил Черину и Райзу, я бы с ними ни по не справился. Ты вытащил меня из половучей могилы и приволок к белеусу чтобы тот снова обмазал меня с головы до ног своей беззапакостной мазью. За что тебе извиняться, Жан, если не считать припарки, конечно?» «Да нет, Лок, я виноват, как ни крути. Мое имя. Я всю жизнь использовал свое настоящее имя. И думать не думал, каким ужасным последствиям это приведет. Ты про картенского мага? Боги, Жан, ну возьми какое-нибудь вымышленное имя на новом месте. Та в Ринкало самое то. Пускай этот малый постоянно объявляется в разных городах по всему континенту». «Орден Азагей будет с восторгом возвещать народу все новые и новые свидетельства чуда!» «Но я пытался у тебя убить, Лок. Прости, я ничего не мог с собой поделать!» «Убить меня пытался не ты, Жан, а чертов сокольник. И ты действительно ничего не мог поделать!» «Боги! Я сижу тут с пропорой пропоротой насквозь рукой и дыруем в груди, а ноешь и почему-то ты! Все, хватит уже!» В затянутом тучами небе над головой тяжко прогорхотал гром. С носовой палубы донеслись неистовые командные крики. «До встречи с тобой, Жан», — сказал Лок. «Я даже не представлял, что бывают такие верные и надежные друзья. Ты спасал мою жизнь столько раз, что не счесть. Мне легче самому убереть, чем потерять тебя. И вовсе не потому, что ты это все, что у меня осталось в жизни». Жан ничего не ответил, и они долго молчали, глядя на вспененные волны Железного моря, набегавшие одна над другую все быстрее и быстрее. «Ты уж извини», — наконец промолвил Жан. «Я и впрямь несу сам не знаю что. Спасибо тебе, Лог». «Выше нос, дружище! Ты хотя бы обладаешь большей подвижностью, чем какой-нибудь головастик до сухом берегу. А посмотри на мой тесный парусидовый кокон». Лог вздохнул. «Вот она!» «Победа!» «Ну да». «И пошло оно все в задницу!» Сказал Лок. Они еще несколько минут сидели в молчании под проливным дождем. «Лок!» Наконец нерешительно произнес Жан. «Да». «Ты прости, конечно, но все-таки... Как твое настоящее имя?» «О боги!» Слабо улыбнулся Лок. «У меня что, не может быть никаких секретов?» «Ты-то мое знаешь...» «Так оно у тебя в любом случае одно единственное!» «Это нечестно. «Ну ладно!» — вздохнул Лок. «Поди сюда!» Жан придвинулся поближе и низко склонился над ним. Лок прошептал ему на ухо несколько слогов, и глаза с Жанной изумленно расширились. «Ну, знаешь!» — медленно проговорил он. «Чем такое лучше уж всю жизнь зваться Локом?» «А я о чем говорю?» Галеон шел на юг, постепенно выбираясь из шторма, и последние слабые отблески лжесвета вскоре померкли вдалеке. Потом корабельные фонари яркими лучами пронизали ночную мглу, и Лок с Жаном поплыли дальше под сплошным дождем. Конец книги. Книга озвучена в 2024 году для бесплатного прослушивания. Читал Сергей Попов.